До Передонова уже сидел гость. Передонов его знал, да и кто в нашем городе, кого не знает. Все друг другу знакомы, только иные раззнакомились, поссорясь. То был земский врач Георгий Семенович Трепетов, маленький, еще меньше Кириллова, человек с прыщавым лицом, остреньким и незначительным. На нем были синие очки, и смотрел он всегда вниз или в сторону, как бы тяготясь смотреть на собеседника. Он был необыкновенно честен и никогда не поступился ни одной своей копейкою в чужую пользу. Всех находящихся на казенной службе он глубоко презирал, еще руку подаст при встрече, но от разговора упрямо уклонялся. За это он слыл светлую головою, как и Кириллов, хотя знал мало и лечил плохо. Все собирался опроститься, и с этой целью присматривался, как мужики сморкаются, чешут затылки, утирают ладонью губы, и сам наедине подражал им иногда, но все откладывал о прощение до будущего лета. Передонов и здесь», Повторил все привычные ему за последние дни пени на городские сплетни, на завистников, которые хотят помешать ему достигнуть инспекторского места. Кириллов сперва почувствовал себя польщенным этим обращением к нему. Он восклицал, да вот вы теперь видите, какова провинциальная среда. «Я всегда говорил, что единственное спасение для мыслящих людей сплотится, и я радуюсь, что вы пришли к тому же убеждению». Трепетов сердито и обиженно фыркнул, Кириллов посмотрел на него боязливо, Трепетов презрительно сказал «мыслящие люди» и опять фыркнул. Потом, помолчав немного, заговорил тоненьким обиженным голосом «Не знаю, могут ли мыслящие люди служить затхлому классицизму». Кириллов нерешительно сказал, «Но вы, Георгий Семенович, не берете в расчет, что не всегда от человека зависит избрать свою деятельность». Трепетов презрительно фыркнул, чем окончательно сразил любезного Кириллова, и погрузился в глубокое молчание. Кириллов обратился к Передонову. Услышав, что тот говорит об инспекторском месте, Кириллов забеспокоился – Ему показалось, что Передонов хочет быть инспектором в нашем уезде, а в уездном земстве назревало предположение учредить должность своего инспектора училищ, выбираемого земством и утверждаемого учебным начальством. Тогда инспектор Богданов, имевший в своем ведении школы трех уездов, переселился бы в один из соседних городов и школы нашего уезда перешли бы к новому инспектору. Для этой должности был у земцев на примете человек, наставник учительской семинарии в ближайшем городке Сафате. «Там у меня есть протекция», — говорил Передонов. «А только вот здесь директор пакостит, да и другие тоже всякую ерунду распускают. Так уж в случае каких справок обо мне?» «Я вот вас предупреждаю, что это все вздор обо мне говорят. Вы этим господам не верьте».